Мощность. Друг честного меча с каменным лицом произносит в микрофон генерал канонир. Нам нужно немедленно получить мощность. С какого праздника? удивляется по ту сторону линии связи Мурашудит. После вашей акции только круглые дураки не засекут местоположение ящера. Вам понравилась акция, генерал? хихикает председатель расового комитета. У нас нет времени, Мурашудит. На нас в любой момент могут спикировать снаряды баков. Да ну глупости! Почему же они раньше не спикировали? «Вот козел черепахоголовый», – комментирует кто-то из офицеров за спиной Тутора Рора. «Мы маскировались, мурашу!» – рявкает в микрофон генерал Канонир. «Дайте мощность сдвинуть ячер в сторону!» «Этот гад не нюхал пороха!» – продолжает пояснять кто-то. «Увидел бы, что на полигоне делают с броней гаубичные суперстрелы!» «Прекратите базар!» – цыкает в сторону Тутор, заслоняя микрофон. И снова туда, вскрытую кабелями бестолковость. «Верный друг меча, по нам в любую минуту может содануть мегатонна». «Не пугайте меня, генерал!» Развязно шелестит из динамиков. «В нашем районе у баков нет атомных батарей. Мы с вами об этом знаем, так? Меня не взять на такие страшилки. Чего мне бояться? Момент для моего убийства вы уже пропустили». И гогочит оттуда счастливое ржание. «Председатель расового наблюдательного комитета. Я вас прошу, дайте мощность». Беря себя в руки, холодно цедит Туторрор. Без энергии мы не только не можем двигаться, но и активно защищаться. Нас продырявят, как консервную банку. Правда, генерал-канонир? Все еще посмеиваясь, удивляются оттуда. И что же? Дайте мощность, Мурашу, я прошу. Просите? Очень мило. Конечно, я могу дать мощность, но вот в чем дело, генерал-тутор. Что я получу взамен? И зависает в отсеке тяжелая пауза. Осторожно, гудит в динамике заблудившаяся нота. Но здесь, в командном штабе захлебнувшегося мятежа, некогда любоваться резонансами звуковых какофоний. Мурашу Дит! Я обещаю вам одну вещь: хмурится в микрофон генерал Канонир. Дайте мощность, и как только ящер снова будет в относительной безопасности, я сдамся. Вы сдадитесь? Переспрашивают оттуда. Не мы, а я лично, генерал Канонир Тутор Рор, сдамся вашему комитету. Вы что, генерал? выдыхает кто-то рядом. Они с вас шкуру сдерут. И кто-то еще с непритворным ужасом. Вы не смеете нас бросить, командир. Очень мило, выплевывается из динамиков. И когда это будет? Я же сказал, когда сонный ящер окажется в относительной безопасности. На чужом берегу, генерал, он все время под ударом, когда конкретней. Сразу после маневра и после принятия маскировочных мер. Я даю слово. Вы, изучив мое дело, знаете, что это значит. Знаю, генерал, тут «Мне подходит. Единственный нюанс. Повторите свое заверение, и я сразу же подарю вам связь с двигательным отсеком». «Дублирую. Я генерал-канонир Туторрор. Обязуюсь сдаться бортовой секции расового наблюдательного комитета, как только ящер окажется в безопасности. Прошу поторопиться, мурашудит, а то все это будет зазря. Очень рад нашему сотрудничеству, генерал. Один момент. И что-то снова замирает». Убегает в пустоту динамика, а затем оттуда же накатывается новый, так нужный сейчас голос. «Купол, как слышно?» «Прекрасно, кто это?» «Это главный реактор, почему не было связи?» «Сейчас не до разборок, давайте всю мощность и переходим на автоуправление». «Понятно, купол, переходим на автоуправление, есть сигнал, идет повышение мощности». И пошла работа. Сейчас совсем не до сожалений а заплаченной за спасение цене. Где-то в железных глубинах сонного ящера разогревается и крепнет невидимая мощь магнитной скрутки.